Глава 20. Посреди стола красовался предмет, какой не ожидаешь увидеть в соблюдающей семье. Большая римская ваза, без цветов. На рисунке охотники с копьями наперевес целятся в обречённого оленя. Разве это не артефакт языческой культуры, прославляющей обычаи уж никак не кошерные? Это напомнило мне одну беседу с Товией, мы тогда только познакомились. Он сказал, что его родители пытаются сочетать ортодоксальную традицию с буржуазным почитанием изящных искусств. Видимо, вот доказательства. Эрик заметил, куда я смотрю. «Нравится. Мне сказали, она настоящая, третий век. Разумеется, это подарок. Жена моя дружит со знаменитостями». Он сидел во главе стола, величественный и крупный, купол его живота возносился над тарелкой. На другом конце Ханна в лаймовом платье отмахнулась от мужниной лести, хотя вид у нее был не то чтобы недовольный. В ушах ее сверкали рубины, на шее золотилась подвеска, ивритское слово «хай». Примечание. Жизнь иврит. Ханна предложила мне сесть по левую руку от нее напротив пустующего стула, который чуть позже займет Элси. Тови расположился рядом со мной, а Гидеон возле отца. Перед прибором Элси не было винного бокала. У всех остальных стоял бокал для белого, бокал для красного и флют для шампанского. Когда мы вошли, Гидеон как раз наливал себе красного. «Что ж», — произнес Эрик, — «расскажите нам о себе». Товия попытался сменить тему. То ли хотел меня защитить, то ли боялся, что я скажу что-то не то. «Дайте вы ей освоиться». «Все в порядке», — ответила я, и уточнила, что именно они хотели бы знать. «Для начала расскажите, случалось ли вам уже бывать на Шабесе?» Я покосилась на Товию. «Нет, это первый раз». «Волнуетесь?» «А должна?» «Но вы ж слышали о человеческих жертвах», — встрял Гидеон. Эрик попытался вернуть разговор в прежнее русло. «Гидеон, я...» «Наверняка вам известно, что мы добавляем в мацу кровь христианских младенцев». «Скажешь тоже», — Гидеон посмотрел мне в глаза. «Она же не идиотка. Она понимает, что я шучу». Эрик нахмурился. «Что-то никто не смеется». Я смекнула, что Гидеон всю жизнь играет роль семейного шута, и это всем надоело, в особенности отцу. «Не обращайте на него внимания». — доверительно посоветовал Эрик. — Вы чудесно проведете вечер. шабат прекрасное время, самый священный день недели. Настал черед Товии возразить патриарху. — Эрик, она атеистка. — Понимаю, но ей нравятся выходные. — Вам же нравятся выходные, верно? — А вы знали, что выходные придумали не кто-нибудь, а евреи. Именно это мы и празднуем. Все это написано в Торе. «Дорогой», — Ханна разгладила скатерть, — «мне кажется, ты наводишь скуку на гостью», — говорила она тише прочих. Женин укор подействовал, в отличие от сыновних. Эрик вскинул руки. «Ладно, мол, помолчу». Я заверила, что мне ничуть не скучно, и все рассмеялись, даже Товия. Вопреки моим ожиданиям, Розентали оказались семейством добродушным, с чувством юмора, и сегодня мне наверняка будет весело. «А она мне нравится», — заметил Эрик. «Такая вежливая». «Зря ты нахваливаешь ее вежливость», — вставил Гидеон. «Она мне уже объяснила, что у нее это выходит само собой. Просто рефлекторная реакция на чокнутых, вроде нас». «Никто нас чокнутыми не считает», — сказала Ханна. Повисла пауза, и Гидеон спросил меня, чем я намерена заниматься после Оксфорда. Я ответила, что пока не решила. «А специализация у вас какая? Английская литература? Боюсь, этим на жизнь не заработаешь. Я вам вот что скажу, вы девочка умная, наверняка из вас выйдет неплохой консультант». Я вспомнила, что Товия считает профессию брата дурацкой. «С чего ты взял?» — спросил Товия. «Ты ее даже не знаешь». «Взгляд у нее голодный, видишь? Она воспитанная, не лишена обаяния, но, сдается мне, под всем этим кроется чистолюбие». Как думаешь, Ханна? Если честно, я даже не в курсе, чем занимаются консультанты, призналась я. Да ничем, хернёй страдают. Где он? Не ругайся в шабес. Он извинился перед матерью и продолжал. Я серьёзно, вопрос исключительно в манере общения, в этикете. Думаете, как банкиры зарабатывают деньги? Они знают, как разговаривать с другими банкирами, а юрист знает, как разговаривать с другими юристами. Извини, Эрик». Эрик поёрзал на стуле, тот заскрипел под его тяжестью. «Я завёл речь о Писании, и мне сообщили, что это скучно. А это вот, значит, весело?» «К тому же Гидеон в шабес не следует разговаривать о делах», — подала голос Ханна. ну «Ладно, ладно, я забылся. Вечно я тороплюсь, это мой недостаток». «Между прочим, солнце уже садится, пора начинать. Кому, Шампусика?» «Нельзя начинать», — заметил Товия. Элси еще не пришла. «Если будем ее дожидаться, поужинаем только в полночь». Гидеон уже возился с пробкой и, наконец так глухо выстрелила. Шампанское вспенилось. Гидеон обошел стол, налил всем шампанского и сказал матери, что пора зажигать свечи. «Давай дадим ей ещё десять минут», — попросила Ханна. «Компромисс». «Да ладно, ты же её знаешь. Она так внимание к себе привлекает, тем более перед новой зрительницей. Она ещё долго не явится». «Я уже здесь». Элси неслышно спустилась по лестнице и стояла в дверях. Она, как и обещала, к ужину переоделась, но не так, как я думала. Вместо светлого летнего платья На ней были пижамные штаны и мешковатый свитер. Ее родители переглянулись, но промолчали. Гидеон же не удержался. «Как замечательно, Элс, что ты нарядилась!» «Иди сюда, милая», — проговорила Ханна. «Давай зажигать свечи». Элси, зажав меж большим и указательным пальцами спичку, принялась зажигать свечи, а Ханна произносила благословение на иврите. «Боруха та Адонайон элоэйну мэлех ойлом». Мне случалось не раз наблюдать подобные ритуалы, и иностранные слова казались знакомыми, но такого я прежде не видела. Пыл и страсть Розенталии свидетельствовали о глубине чувств, неведомой в Оксфордской реформистской синагоги. Здесь было нечто вековое, исконное, поистине очень похожее на то, как праздновали шабат в Древнем Израиле и Иудеи, Задолго до рождения Иисуса, когда после недельных трудов семьи собирались у очага и благодарили Ашема за то, что они еще живы, у них есть пища, и они заслужили очередную короткую передышку средь тягот бытия. Свечи зажгли, благословения дочитали, и я вдруг осознала, что рядом со мной стоит Гидеон. «Теперь ваша очередь», — прошептал он мне на ухо. Я не поняла, что он имеет в виду. «Товия, убери телефон!» «Давай уж как положено», — сказал Эрик. «Лековэд шабэс». Товия, не извинившись, сунул мобильник в карман. Суточный запрет на любую работу, созидание и торговлю вступил в силу. Пользоваться электроприборами запрещается. Нельзя даже писать от руки. Я почувствовала, что у меня в кармане вибрирует телефон, но достать его не решилась. В тот вечер мы пировали, как короли. Я-то готовилась к рыхлым рыбным тефтелям, крекерам и мерзотному хрену со свёклой, который мне случалось пробовать в шабат. Нам же подали густой паштет, намазанный тонким слоем на ломтики хлеба, горячего, только что из духовки, розовый с серебром гравлакс, украшенный таинственными травами, вино, вкуснейшее мясо разных видов и вдобавок всевозможные соусы и намазки. Не успевала я допить бокал, как кто-нибудь, Обычно Эрик. Тянулся его наполнить. Гидеон ел с аппетитом. Снова и снова накладывал на тарелку горы снеди и за считанные минуты уплетал, причем с удовольствием. Лишь понаблюдав за тем, как он ест, я заметила, какие у него пухлые щеки. Ему тогда было двадцать с небольшим. Если он и дальше будет так лопать, к тридцати пяти обзаведется брюшком. Я нахваливала блюдо. И на каждый мой комплимент Гидеон говорил, «А как иначе? Это ведь ваш последний шабат Такое чувство, что если его шутки не рассмеялись, он расценивал это как призыв повторить ее, причем с еще большим пылом. За ужином Розентали могли бы сойти за обычную семью, почти. Гидеон, Эрик и Ханна вели себя как гостеприимное хозяева, с удовольствием общались друг с другом. Сплетничали о старых знакомых, рассказывали, что у них нового, с интересом расспрашивали друг друга о жизни. Эрик взялся объяснить мне, как человеку несведущему, значение шаббата. «Работа без остановки — это не жизнь, потому-то рабовладение и считается страшным грехом. Шабат разрывает цепи. Сколько вы у нас пробудете? Если останетесь до завтрашнего вечера, застанете Авдалу. Это стоит увидеть». Я покосилась на Товию и ответила, что еще не решила, но, возможно, мне надо будет уехать пораньше. «Оставайтесь непременно», — вмешалась Ханна. «У нас будет особый гость». «Второй особый гость», — поправил ее Эрик. «Нас почтит своим присутствием Рабби Гроссман», — продолжала Ханна. «Вам обязательно нужно с ним познакомиться». Товия поднял глаза от тарелки. «Что ему надо?» А сам, как думаешь, встрял Гидеон, будет изгонять дьявола из этой вот ведьмочки. Последняя битва. Магия белая против магии черной. «Вы серьезно?» — уточнил Товия. Эрик вздохнул. «Эммануэль Гроссман не Макс фон Сюдов. Кейт, я должен извиниться за этих двоих дебилов, моих сыновей. Рабби Гроссман придет совершить Авдалу со старыми друзьями. Только всего». «Великолепно!» — проговорил Товия. «Жду, не дождусь, когда он сразит меня своей мудростью!» Во все продолжение разговора Элси молчала. Эрику явно хотелось сменить тему. Не обращая внимания на непочтительность Товии, он продолжал разговор. «Оказалось, у нас с ним есть общее. Мы оба читали Элли Шульца». Эрик признал, что его книга о Шоа не имеет аналогов. «Я как-то раз с ним встречалась», — сказала Ханна. «Мы участвовали в одних чтениях». «Мне неловко об этом говорить, но, по-моему, он со мной флиртовал». «У него есть вкус», — Эрик послал ей воздушный поцелуй. Он вновь управлял разговором. Благодаря его роду занятий у него накопилось немало забавных историй. Персонажами большинства из них были безмозглые полисмены и продажные баррестеры, которые понимали, как ошибались, лишь после Эрикова вмешательства. «Я знаю таких, которые не позволяли своим клиентам оспаривать иск. Если дело не дошло до суда, гонорар уменьшается вдвое. И если потом этому идиоту вынесут более суровый приговор, что с того? Никто же не умер». Гидеон напомнил отцу, что нельзя говорить о работе. «Это же притча, иллюстрация человеческой глупости». Но все-таки Эрик дал высказаться жене. «Беда британского законодательства в том, — заявила Ханна, — что в вопросах защиты чести и достоинства оно всегда на стороне истца, независимо от улик. Потому-то ее и заставили выплатить крупный штраф за то, что она назвала знаменитого певца полной бездарью, нескольких членов парламента убийцами, а одну всем известную монахиню — безбожницей и шарлатанкой». «Вы сейчас рассказывали о работе, уточнила я, или это очередная притча о человеческой глупости?» Гидеон с Эриком расхохотались. «Как ни странно, в этом чудаковатом семействе я имела успех». Все это время Элси угрюмо молчала и за пышным семейным столом едва прикоснулась к еде. За весь вечер положила себе на тарелку только кусочек хлеба, намазала сливочным маслом, посолила порезала на полоски с палец шириной и медленно, ни на кого не глядя, одну за другой их съела. Ханна взяла дочь за плечо, спросила, все ли в порядке. «Все хорошо», — ответила Элси. «Точно? Может быть, ты чего-то хочешь? Смотри, сколько всего». «Я бы не отказалась от бокала вина», — Элси произнесла это так громко, что перебила прочие разговоры. «Ну-ну, Элс», — произнёс Гидеон, — «веди себя прилично». Я взглянула на Элси. Она изменилась с Оксфорда. Из неё словно выпустили весь воздух. Кинь её в озеро, утонет быстрее фунтовой монеты. В ней не осталось ни оживления, ни весёлости, ни даже характера. Как будто робкая девочка, что закрывала лицо ладошкой на том снимке, висевшем на лестнице, давно умерла а вместо неё осталась лишь пустая оболочка. Неудивительно, что Элси так хотелось напиться, чем угодно, что получится раздобыть и забыться. Я почувствовала, что мой телефон снова вибрирует. Я машинально сунула руку в карман, но тут же опомнилась. «Не знаю, как вы, ребята!» — Гидеон выскреб ложкой остатки десерта. «А я б сейчас кофейку!» В его голосе слышался вызов. «Все пьют вино, даже Товия и его гости. А мне что, двенадцать лет? Я всего-то хочу бокальчик». Видимо, она не впервые за ужином просила об этом, поскольку ответили ей дружным молчанием. «В холодильнике есть гляссе», — сказала Ханна. «Я думала, мы выпьем его завтра утром, но если хочешь, пей свой сейчас». «Я знаю, милая мама, но я хочу горячего кофе». «Не дури». Товио раньше всех сообразил, куда клонит Гидеон, и раздраженно взглянул на брата. «Я тоже все поняла. Для горячего кофе надо включить чайник, а это запрещено». «А что такого? В конце концов, у нас сегодня необычный шаббат. Сегодня барух Ашем, среди нас не еврейка, Шикса. И если мы вежливо ее попросим, наверняка она не откажется сбегать на кухню. Вы же не откажетесь?» «Черкнуть спичкой придется шабе с Меня тянуло ответить, что я тоже еврейка, но не хотелось выслушивать очередную лекцию о полукровках. Тем более, что я не суеверно и не верю в эти древние запреты. Я вскипячу чайник, если это заткнет Гидеона. «Не называй нашу гостью Шексой», — сказала ханна. «Это некрасиво». «Можно мне хотя бы полбокала вина?» «Не надо, не делайте кофе!» — вмешался Эрик. «Гидеон вас просто дразнит!» «Да мне не трудно!» Товия со скрипом отодвинул стул. «Я сам сделаю кофе!» «Нет-нет, братишка, так не пойдет, даже если ты у нас теперь атеист!» «Я не понимаю!» — проговорила Элси. «Вы меня что, не слышите? Налейте мне вина, пожалуйста!» «Ты ведешь себя как мудак!» — Товия злобно взглянул на брата. Товия, «Сейчас шабат Элси с силой ударила себя по щеке, и все замолчали. Эрик, баловавший дочь в детстве, и сейчас встал на ее сторону. Ну «Ладно, почему нет? С одного бокала, наверное, вреда не будет. Если, конечно, ты обещаешь». «Ты совсем уже сдурел, что ли?» рявкнул Товия и нечаянно задул свечу. За этим столом подобное выражение с рук не спустят. Ханна оперлась ладонями о колени. Элси уставилась в пол. «Извинись перед отцом», — велела Ханна Товии. «Я? Ты разве не слышала, что он сказал? Это же бред! Элси никогда не останавливалась на одном бокале. Я хочу, чтобы ты извинился сейчас же». «Если кто и не прав, то уж точно не я!» «Товия!» — окрик, вырвавшийся у Эрика, был очень громкий. Не окрик, а трубный глаз. Тови оплюхнулся на стул, но ничего не сказал. «Один вечер не можем провести как семья», — продолжал Эрик. «Один единственный вечер. Извиняйся давай, да и дело с концом». «Ладно», — уступил Тови, — «я извинюсь». «Как только она извинится, что написала эту сраную книгу». Эрик сверкнул глазами. «Начинается» вставил Гидеон. Остальные молчали, и Товия продолжал. «Я не шучу. Я хочу, чтобы она извинилась». Он повернулся к матери. «Ты же хочешь, чтобы Элси поступила в Оксфорд, так? Нашла достойную работу и хорошего мужа. Но кто возьмёт её на работу, ведь теперь все знают её историю? Или тебе кажется, что ты изобразила надёжную сотрудницу? Куда бы она ни пошла, До конца ее дней люди будут бросать дела и пялиться на нее. Смотрите, вот она, та бедная девочка. Какая печальная история. Но об этом ты не подумала. Теперь даже Элси взмолилась, чтобы Товиа замолчал. «Я выпью всего бокал, не больше. У меня ведь и раньше получалось остановиться». «Видите, Кейт, это я во всем виновата», — проговорила Ханна. «Давай, Товия, расскажи нам еще раз. У тебя хорошо получается. Раз уж ты об этом упомянул, может быть, ты объяснишь нам, как правильно воспитывать детей? Ты же не хочешь знать, в каких условиях рос твой отец. Вам-то троим жилось легко. Благодаря нам с отцом. Мы возили вас на каникулы, дали вам образование. Элси знает, что мы ее любим. Как ты думаешь, кто ее кормит, одевает? Кто дал ей крышу над головой? Кто все эти годы платит за все, что она украла? Кто ради нее договаривался с учителями, врачами, полицейскими? Мы с твоим отцом, больше никто. Кто, по-твоему, торчит здесь и возится с твоей сестрой, пока ты там прохлаждаешься в Оксфорде? Давай, продолжай. Расскажи нам, какие мы с отцом тираны. «Мам, вот только не надо давить на жалость». Вечно одно и то же. Стоит ему открыть рот, другим нельзя вставить и слово. «А почему вообще все у нас так?» «В смысле? Сейчас шабес?» «Я имею в виду, почему мы стали такими, какими стали?» «Почему Элси такая?» «У тебя трое детей. Ты связала нас по рукам и ногам. И смотри, что из этого вышло. Гидеон перебрался на край света стрелять в арабов». «Элси, больная на всю голову. Обо мне и говорить нечего. Все думают, что я псих». Гидеон посмотрел на меня. «Вы единственный ребенок в семье?» спросил он. «Зря ты так говоришь», — лепетала Элси. «Ну правда, Туфс, ты же не знаешь всего. Вовсе я не больная, и это не их вина». «Между прочим, я ни разу никого не подстрелил». «Разумеется, это их вина, а чья же еще?» «Мы были дети, они взрослые. Они решали, как нам жить. Почему мы никогда ни о чем не говорим откровенно? Почему мы не говорим о том, что у нас перед носом? Даже она это видит!» Товия указал на меня. «Хватит, Товия!» — попросил Гидеон без привычной шутливости. «Перестань! Перестань! Да я только начал!» «Товия!» «Тогда ты расскажи мне, каково это, меткий стрелок!» «Что ты делаешь в Израиле? Чем он так тебе нравится, кроме того, что находится как нельзя дальше от этого дурдома?» «Это прекрасная страна». «Италия тоже прекрасная страна, вдобавок не огорожена колючей проволокой». «Испания прекрасная страна». «Тебе не терпелось смотаться от наших замечательных трудяк родителей, и ты поехал туда, где можно взаправду спасать евреев. Великий человек, вроде библейского Гидеона». «Прославленный освободитель!» «Ты так стыдился того, что Зейды давным-давно вытворял в Польше, что ни о чем другом и помыслить не мог!» «Тебе надоело, что твои идиоты-друзья твердят тебе, мол, твой дед помогал нацистам отправлять евреев в печи!» «Кстати, он это делал, точно делал!» «Так почему бы и не сказать об этом?» «Ой, нет! Давайте поступим, как все нормальные семьи!» «Давайте будем молчать!» а ханна тем временем опубликует свою говвенную книгу и раструбит всему свету о том о чем никогда не сказала бы своим детям наверняка ты была вне себя от радости когда догадалась что дед сотрудничал с нацистами такие истории замечательно продаются не сотрудничал он с нацистами вмешался эрик ой ли он просил ханну уничтожить кассеты и сжечь рукопись умолял «А ты никогда не задумывалась о том, что не запродай ты историю его жизни по высочайшей ставке на литературном аукционе? Твой старший сын, может быть, по-прежнему жил бы в Западной Европе». «Зайдэн не сделал ничего, за что нам должно быть стыдно», — отрезала Ханна. «Но ты написала иначе». «Как ты думаешь, что чувствовала Элси? Она же его обожала». А ты выставила его чудовищем. Ты!» Тови, несомненно, и дальше разорялся бы, но Элси издала ни на что не похожий вопль. Жуткий стон, то ли рев, то ли виск. Глаза ее закатились, ногти впились в скатерть. Послышался громкий хлопок, и стоящая посередине стола ваза раскололась на пополам и упала. Ханна, разинув рот, уставилась на то место, где только что стояла ваза. Элси выскочила из-за стола и прорычала не своим голосом. «Вос издос! Кто собирает этот хлам?» Ей никто не ответил. Элси пошатнулась и плавно осела на пол, бормоча что-то себе под нос. Протянула руку к матери, но та вздрогнула и отстранилась. Наконец к сестре подошел Гидеон, поднял ее и полу вывел полу вынес из комнаты. В расколотой тишине раздался голос Эрика. «Доволен? Мы изгадили весь шабат Делать было нечего, и Товия предложил хотя бы пойти приготовить кофе. Ханна подобрала половинки вазы, будто гадала, можно ли их склеить.